Возрастное ограничение. 16+. Игорь Гарин. Многоликий Достоевский. Москва. Издательство «Терра», 1997 год. Первая дорожка первой кассеты. Пролог. Феномен Достоевского. Если спросят тебя, как узнать пророка, отвечай, «Это тот, кто дает мне знания», о моем собственном сердце. Дезатир. Читайте Достоевского. Любите Достоевского, если можете. А не можете, броните Достоевского, но читайте. По возможности только его. Иннокентий Анинский. Для чего пишут писатели и читают читатели? Нам долго внушали, чтобы сделать мир лучше. Но мир словом переделывает один бог. Слова человека, возможно, сильное орудие, но чаще всего орудие зла. Слова Сталина или Гитлера люди слышат лучше, чем Швейцера или Ганди, а Достоевского вообще не читают, разве что один из ста. Так для чего кого пишут писатели? Для будущего. Великие писатели пишут для будущего в надежде, что мир образумится, человек просветлеет и, наконец, услышит их слово. А настоящее, настоящее никогда не слышит великих писателей, даже в тех редких случаях, когда их читает. Ведь не услышала же Россия ни выбранных мест, ни исповеди, ни бесов, ни вех. Не по причине ли такой глухоты наша скверная жизнь? И сегодня, после всего с нами происшедшего, не слышат. Слышат Сараскина и Корякин. Но кто слушает их, если не хотят слушать Достоевского и Толстого? Тогда зачем еще одна книга, которую не будут читать, раз не читают тех, без кого нельзя жить, Достоевского и Толстого? Правда, зачем? Что я могу добавить к сказанному ими? Отвечаю, ничего и очень многое. Это многое, разноликие Достоевский и Толстой. Их так долго сводили к одной идее и открывали в них одну великую тайну, что давно пора вопить. Не умоляйте Достоевского и Толстого до себя. Толстой и Достоевский все еще в будущем. И чтобы понять их, не упрощать надо, а усложнять. Настолько, насколько хватит духа и таланта. Но упрощались. Отличие этой книги о Достоевском от всех предыдущих одно — множественность перспектив. Правда, о Достоевском бесконечно, ибо он сам бесконечен, заполняя собой все время пространства, лежащее между добром и злом, вечностью и мигом. Феномен Достоевского — все, все, от подпольного человека до Христа, от бесовщины до святости, от великой ненависти до бесконечной любви, все, от плотина до десада и обратно. Да, жестокий талант, болезненный и совестливый, гуманизм бездн, ясновидение духа, но эти определения не более чем точки зрения, стоящих у подножья, у входа, на краю. Достоевский же, совокупность всех точек зрения, гора, пещера, пропасть, Катакомбы и небеса. Жуткий вопрос. Почему моя родина столь богата искалеченными писателями? Почему Пушкина и Лермонтова убили? Гоголь сошел с ума. Гаршин бросился в лестничный пролет. Николай Успенский спился. Толстому любящая страна присылала веревки с петлей. Достоевский... Достоевскому жгли сердце страдания народа. Но он искренне любил трон, корону, царизм. он был охвачен стремлением поднять униженных и оскорбленных, восстановить человечность падших. Но слишком хорошо знал человеческий мир. Он хотел быть врачевателем, а был больным. Достоевский не был реалистом, он был визионером. И искать у него надо не сходство с жизнью, а вести грядущим. То, что при жизни достоевского Многие воспринимали как плоды больной фантазии, как пасквиль на действительность, оказалось грядущим. Часто ошибаясь в конкретных оценках и прогнозах, Достоевский почти никогда не заблуждался в метафизическом отношении. Даже ошибочно предсказывая непрививаемость социалистической идеи к российским почвам, он зрел не в семнадцатый, а в девяностые. Достоевский вестник ибо творил в зазоре бытия, в том экзистенциальном состоянии сверхвидения, которое делает человека пророком, в тех безднах, где время останавливается, а пространство сжимается в точку. Само вестничество отсюда из вечности, из одоления времени и пространства. Мы страждем встречи с инопланетянами, так вот же они, Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, Джойс. Как и Кьеркегор, Достоевский знал, что человека нельзя переродить извне, только изнутри, только духовно, только нравственно. Будто возражая грядущим бесам, он вопрошал, можно ли достигнуть этого оружием, и отвечал, переродить оружием – рисковать всем человечеством. Удивительно, что в наших книгах и статьях о Достоевском Я имею в виду даже лучшие из них – Бахтина, Сараскиной, Корякина. Практически не употребляется слово «экзистенциальный», а ссылки на Кьеркегора отсутствуют или мимолетны. Но можно ли понять Достоевского без Кьеркегора? гора Можно ли говорить о человеческом духе без экзистенции? Еще один абсурд, еще один нонсенс. Достоевский предвидел, что Руссо и Вольтеры не защитят культуру, от сдирания кожи с человека. Сегодня мы знаем, содействуют ему. И что вслед за 93-м годом во Франции наступит подобный на Невском проспекте под видом самых священнейших принципов цивилизации. Мало того, начнут сдирать со спин кожу, да еще провозгласят, что это полезно для общего дела, стало быть, свято. Никакая польза и никакие блага не отменят своей воли и натуры человека, предостерегал Достоевский. Атеистская нравственность вздор. Человека слишком легко прельстить дармовщиной, грабежом, посолом. Конец мира идет, апокалиптические вещал он. Конец столетия обнаружится таким потрясением, какого еще не бывало. России надо быть готовой. И рядом все в будущем столетии. Россия. Новое слово. Достоевский хорошо постиг наркотическую силу самообмана и не рассчитывал на покаяние. Для большинства живущих обновление и воскресение заперто. Покаяние великого грешника невозможно. Социализм и есть наркотический самообман – форма безответственности, пафос лжи. Вот почему социалисты неадекватно реагируют на правду жизни. Злокачественный самообман, тяжкая болезнь, рак души, он неизлечим. Не потому что отсутствует лекарство, потому что нет ощущения болезни. У коммунистов реакция на разоблачение, как мы могли убедиться, одна. Нина Андреевщина. Да-да, и это предвидел Федор Михайлович Достоевский. Если чуть-чуть доказал кто-нибудь из людей компетентных, что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых. А разве Достоевский не предостерегал русских либералов и учеников Руссо об опасности чистой доски, табуля раса? Стоит только приложить плоды европейской цивилизации и прочесть две-три книжки, и гомункул готов. Иронизировал он. Или обратное тому. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. А почему, собственно, обратное? Ведь писать на чистой доске и понижать уровень разве не одно и то же? Нет, Достоевский не отрицал просвещение. На просвещение мы должны ежегодно затрачивать, по крайней мере, столько же, сколько на войско. Достоевский Отрицал гельвецианскую идею подавления личности клинописью чистой доски. Дети граждане мира. Если же относиться к ним как к холопам, рабство наше начинается с порабощения детей. Сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог проявиться гражданин. Человек идеи и науки самостоятельно образуется лишь долгою самостоятельную жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее. Одним словом, образуется всею историческую жизнью страны. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Достоевский пророчествовал о грядущем превращении человека в штифтик и фортепианную клавишу, и неистово протестовал против подчинения арифметике, против того, что в стаде должно быть равенство. Корякин обнаружил у Ламарка удивительное пророчество, сделанное в 1820 году. Вот оно. Человек, ослепленный эгоизмом, становится недостаточно предусмотрительным даже в том, что касается его собственных интересов. Вследствие своей склонности извлекать наслаждение из всего, что находится в его распоряжении, одним словом, вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным, он сам, как бы, способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым истреблению своего вида ради минутной прихоти. Он уничтожает полезные растения, защищающие почву, что влечет за собой ее бесплодие и высыхание источников. Вытесняет обитавших вблизи них животных, находивших здесь средства к существованию. Так что обширные пространства Земли, некогда очень плодородные и густонаселенные разного рода живыми существами, превращаются в обнаженные, бесплодные и необитаемые пустыни. Подчиняясь своим страстям, не обращая внимания ни на какие указания опыта, он находится в постоянной войне с себе подобными, везде и под любым предлогом истребляя их, вследствие чего народности, весьма многочисленные в прошлом, мало-помалу исчезают с лица земли. Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания. При всей проницательности этого предостережения, кстати, не столь уж оригинального, я не стал бы интерпретировать Достоевского в чисто экологическом ключе. Здесь намного уместнее не ломарк а Кьеркегор, по мнению которого, задолго до экологической гибели человеку грозит гибель социальная, растворение индивидуальности в общественности, Уничтожение личности в массе. Об этом писал Достоевский. Этого, а не прогресса технического, больше всего боялся. Он так и говорил, угроза убийства человечества возникает всякий раз, когда убивают одного человека. И в Евангелии сказано «Не убей, не убей человека». Выставляют числа, пугают цифрами. Кроме того, выступают политики мудрые учители. Есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы, это одно, а нравственность государства другое. А быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости. Это учение очень распространено, и оно давнишнее. Но, да будет и оно проклято. Да, многое предвидел Федор Михайлович Достоевский. Он предвидел Гернику, Сталинград, Хиросиму. Одной репликой, брошенной Сусловой 17 сентября 1853 года, «Истребить весь город всегда так было на свете». Он предвидел разложение семьи и общества. Все врозь, и никаких не остается связей, не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Жизнь превратится в беспорядок. Мечтающие о подвиге совершат преступления, одержимые тоской по идеалу упадут в грязь. Ну и каковы же рецепты? Много говорено о рецептах Достоевского. О них речь впереди но об одном может быть главном скажу сразу это жалость драгоценность наша и искоренять ее из общества страшно когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно о притчах примечание Притча Франца Кавки в переводе Апта. Многие сетуют на то, что слова мудрецов – это каждый раз всего лишь притчи, неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит «перейди туда», он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каково еще можно выполнить, если результат стоит того. Нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее и он не в силах, и которое здесь нам, стало быть, ничем не может помочь. Все эти притчи только и означают в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако совсем над другим. В ответ на это один сказал, почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами, и тем самым освободились бы от каждодневных усилий. Другой сказал, готов поспорить, что и это притча. Первый сказал, ты выиграл. Второй сказал, но, к сожалению, только в притче. Первый сказал, нет, в действительности, в притче ты проиграл. После записок из мертвого дома в нем видели нового Данте, который спустился не в вымышленный ад, а в действительный. Мир, бытие, человек. Редкие сгустки порядка в дурной бесконечности хаоса. Наш ум взыскует упорядоченности и требует ее везде. Наша парадигма выстроена на фундаменте рацио и единой правды для всех. Человек – венец творения, эволюции, космической жизни, символ устремленности ввысь, сотворенный творец, творящий. Что? Сознание как момент бытийственной свободы было главным предметом размышления Мамардашвили. Урок Достоевского? Но свобода производит лишь большую свободу. Ни хлеб, ни станки. Зачем она? Свобода недоказуема. Где она? Россия не выдерживает демократической паузы, чтобы просто быть. Кругом воюют наследники дикого сознания. У нас нет ни слов немыслительной традиции, чтобы описать то, что происходит в этот момент. Истины, быть может. Перед смертью Мираб Константинович немного рассказал, что происходит, когда Кортезия и Канта дополняет кавка, 3К. Когда поиск истины похож на поиск сортира. Когда мозг людей порастает волосом. Когда место логики занимают звериные тропы инстинкта когда общество, впадая в тотальную несознанку, блуждает в мешанине и перевертышах смыслов. Там, где люди привыкли лишь изображать бытие, на деле не обладая им, любые их действия оборачиваются белюбердой. В ритуал мнимости входит инсценировка перемен. Так гласность оборачивается магической пляской новых слов, очередной линией мертвой идеологической обороны. Массами овладевают псевдоидеи, которые эти же массы из себя исторгают и мечутся обуянные в рваном ритме приближения к пропасти. Это сладкое слово истина, единое и неделимое. Истина, свобода, равенство, братство, единство, язык одномерности. Почему люди разных культур, говорящие на одном языке, не понимают друг друга? Почему вообще никто не понимает никого? Отцы и дети, жены и мужья, ученики и учителя, мудрецы и пигмеи. Почему я не хочу понять их, а не меня? Почему мы веками уничтожали думающих иначе? Достоевский человек новой парадигмы, лишь начинающий открываться нам. Нет, сам Достоевский это парадигма, широкий взгляд на мир не допускающий неоднозначности, не украшательства, не самообмана. Нет, сам Достоевский и украшал, и обманывался, и в пророчествах своих был ригористичен. Но именно он открыл, или им открылась, культура невероятной психологической сложности и глубины, которой просто неприложимы единственность, блокировка, обман. Г. С. Померанц Творчество Достоевского разрушает стену ответов, построенных культурой, и сталкивает лицом к лицу с открытым вопросом. Мы находим у Достоевского и ответы, часто очень интересные. Но ответы на метафизические вопросы только поплавки. Эти поплавки у Достоевского подвижны, не скрывают течение, не становятся плотиной поперек потока, как у многих мыслителей. Может быть, беда этих мыслителей, Федорова, например, то, что они не поэты, не художники. Достоевского спасает его художество. Самодвижение романа обладает такой силой, что доктринеру некогда толком высказаться. Его сбивают, отодвигают в сторону. От вопроса невозможно уйти. Вопрос меняет свои облики, но не исчезает. Он возникает снова и снова на самых разных уровнях человеческого существования, в самых неожиданных поворотах ума, в самых фантастических характерах. Это вопрос Раскольникова. Можно ли смириться с процентами жертв прогресса, если в проценты включить Дунечку? Это вопросы Ипполита. Можно ли мириться с машиной смерти? Это вопрос Кириллова. Если Бога нет, Как может человек немедленно не стать на его место? Это вопрос Ивана Карамазова. Какая гармония может оправдать страдания детей? И как всемогущий, всеблагой, всеведущий Бог, без воли которого волос не упадет с головы, допускает такое страдание? На этих вопросах нельзя остановиться, но закрыть их тоже нельзя. Остается только одно – двигаться. Двигаться внутрь, углублять и углублять верчение в кругу неразрешимых вопросов. До ослепительного мгновения, когда вопросы вдруг исчезают. Человек остается с вопросом, пока в нем не родится власть имеющий, дающий ответ. Всем собой, как князь Мышкин, отвечает всем своим бытием. Фауст побывал у матери и вернулся. В романе Достоевского нет возвращения. Читатель чувствует себя камнем в проще. Даже такой нефилософский текст, как Игрок, затягивает в круговорот, который то ли утопит, то ли вытолкнет в бездонность. Закрученное состояние Игрока оказывается подобием метафизической закрученности. Мне кажется, Прокофьев хорошо передал это в своей музыке. Слушая его оперу я почувствовал то, что объединяет все романы Достоевского. Единый космический ритм. Проща, вращается, вращается, и вы не можете не полететь. Не только творчество. Вся его жизнь является свидетельством того, что убеждение — это одно, а человек — совсем иное. Нет, он не был человеком без убеждений. Скорее, предельно убежденным, даже тенденциозным но это не мешало ему быть разным. Именно поэтому он пишет бесов и почти одновременно уважительный отзыв о нечаевцах. Терпеть не может Тургенева, и в пушкинской речи слагает ему панигирик, только вчера намереваясь предать остракизму, Считает себя лучшим человеком и всегда недоволен собой, поклоняется сердцу и превозносит разум. С той же одержимостью, с какой раньше вовлекал Майкова в бунт, позже в письмах к тому же Майкову тот же бунт клеймит. Став непреклонным монархистом, незадолго до смерти говорит, что не мог бы стать Нечаевым, но Нечаевцем вполне. Нет, это не пресловутое двойничество, это великая человеческая непоследовательность, что выше идей и даже собственных интересов. То, что отличает широких людей от фанатиков, неспособных вместить в голове больше одной идеи, как правило, примитивный. Феномен Достоевского уникальное сосуществование в сознании соборности с личностностью, коммунитарности с персонализмом. С одной стороны, он бескомпромиссно защищает свободу человека, с другой человеческий универсализм. Не потому ли большинство его героев выпадают из мирового порядка, что пребывают в зазоре бытия, в состоянии разорванного сознания? Сама многоликость Достоевского – свидетельство его неисчерпаемости. Гегеля можно свести к системе. Достоевского нет. Гегель – человек ответов. Достоевский – вопросов. Один человек ясных высот, другой темных бездн. Бердяев видел в Достоевском не только носителя русской мессианской идеи и ксенофоба, но и человека всемирного, универсального. С одной стороны, он решительный универсалист. Для него русский все человек. Призвание России мировое. Россия не есть замкнутый и самодавляющий мир. Достоевский наиболее яркий выразитель русского мессианского сознания. Русский народ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 и общественно-политическому абсолютизму. Кирилловщина, Ставрогинщина и Шигалевщина, разговор Ивана Карамазова с чертом, самая смрадная сексуальность и падение ниц перед чистотой и святостью матери и женственности, целование земли и поучение старца Зосимы, всю эту невероятную смесь тончайшего интеллектуализма, интимнейшего иррационализма, Острейшего ощущения мифологизма и мирового катастрофизма никто ни в России, ни в Европе не видел у Достоевского в 70-е годы XIX века. Феномен Достоевского – эсхатология плюс нигилизм. Красота спасет мир плюс все мы нигилисты. Красота спасет мир – эсхатологическая надежда, наступление Царства Божьего. Но и нигилизм. Отрицание государства во имя теократии, то есть все того же Царства Божьего на земле. Коммунизм не случайно пришел в Россию. Эсхатология и нигилизм удобрили почву. Религиозность же была поверхностной и неукорененной. Оттого вера в возможность построения Царства Божьего без Бога. Коммунизм стал наследником не только эсхатологии и нигилизма,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 не высшей ценностью, как у западных людей. В этом Ленин со своей грубостью, отсутствием всяких прикрас, всякой театральности, с простотой, переходящей в цинизм. Характерно русский человек. Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира. Так это к... послезавтра утром, ровно в 25 минут 11-го. Тут Достоевский угадывает что-то очень существенное в русском революционере. Русские революционеры, анархисты и социалисты были бессознательными хелиастами. Они ждали тысячелетнего царства. Революционный миф есть миф хелиастический. Русская натура была наиболее благоприятна для его восприятия. Это русская идея, что невозможно индивидуальное спасение, что спасение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 но мы не захотели понять и двадцатой доли сказанного. Когда откровение раскрывается посредством человека, что чувствует и переживает человек? Чует ли он, что им глаголит несказанность? Понимает ли обилие излившегося? Как выразить эту невыразимость, этот множественный хаос, эту устремленность ввысь, постигающую все низменное? Необходима ли человеку новая правда? Делает ли она его счастливей, лучше, мудрее? Чтобы быть счастливым, нужно ли знать, действительно ли познание умножает скорбь? Какой человек правдивее? Платиновский? Фаустовский? Карамазовский? Ныне уже можно говорить о Джойсовском, элиотовском или голдиноговском человеке. Чем Достоевский привлекает? И чем отталкивает? И чего больше? центростремительности или центробежности? Почему так долго я бежал его? Бежал, но ведь не убежал. Нельзя понять мир, убежав. Может ли вивисекция быть эстетичной, красивой? Вскрытие язв, нарывов, демонстрация разверзнутых душ? Надо ли вообще распахивать души, как рвать тельняшки? Смотрите, ужасайтесь. Было прекрасное тело, стала грязная душа. А если чистая? Может ли быть спуск в ад дорогой ввысь? Представьте себе мир, где все души ярко освещены. Мы движемся в нем, и каждый видит душу каждого. Можно ли в нем жить? А может быть, только так и надо? Может быть, это очистило бы наши души от скверны? Что слова? Вот вам наши души, наши дела. Мир, когда Достоевские все. Хотелось бы вам жить в карамазовском мире Достоевских. Но ведь живем в смердящем Смердяковском. Ведь живем в бесовском мире измельчавших мелких бесов. Куда уж хуже. Да уж, хуже некуда. Вот оно, самое острое экзистенциальное чувство Заброшенности в мир отсутствия выбора. В лучшем случае, возможность половчее устроиться в нем, кто как может. А ты, мой читатель, шустер? Полагаю, раз мой, то не очень. Зато при плохом бытии ты хозяин своего бытия, а это тоже кое-что. Чем дальше, тем интересней. Чем кончится вся эта свистопляска, вот знать бы. Читайте Достоевского. Как бы к Достоевскому или к Фрейду или к Джойсу не относиться, жить после них интереснее, чем до. Совращая, обогащают. Человек ни разу ничем никем не совращенный, полноценный ли человек? Полноценен ли Платин, или Кьеркегор, или Паскаль, или Пруст? Полноценен ли познающий самоё себя дух? не и иррациональным влечениям собственной плоти. Читайте Достоевского. Если хотите, Достоевский – Дон Кихот русской идеи, подобно тому, как Кихану Добрый, выразитель испанской философии, Достоевский – наш Иван Кихот, последний рыцарь светлого образа, рожденного болью, болезнью, болезненными наваждениями. Здоровье тела, духа, души. Где критерии и границы? Здоров ли я, истерзанный непосильной работой, непереносимыми мыслями, нестерпимой болью? Творчество и здоровье – вот проблема. На череду Клейстов и Гёльдерлинов один Гёте. На всех русских – один Пушкин, и того убили. Здоровый Толстой – это Толстой здоровый. Но здоровый ли, больной ли творец, это всегда безмерность. Лабуэси. Как мало любит тот, кто любит в меру. А страдает. Но есть ли кто другой, так любивший и так страдавший, испытавший такие страсти, так тосковавший по вере, из-за собственного неверия и так льнувший к Христу, вырываясь из лап дьявола. Никогда еще земля и небо, не сближались столь опасно. Жуть крайнего штирнеровского индивидуализма и всечеловечность, внутренний деспотизм и духовная раскованность, смрадная сексуальность и святость женственности, поучение Зосимы и смердяковщина-карамазовщина. Как бы очистители не противопоставляли себя Маркрейкерам, разгребателем грязи, Как бы ни разводили автора и его героев, человек не способен говорить на незнакомом языке. Не обязательно насиловать, можно пережить или проиграть насилие в голове. Это далеко не одно и то же, но, как говорят мистики, в астральном мире наше насилие находится рядом с нашими мыслями о нем. Есть и такая версия. Люди творческие наиболее склонны к насилию но они способны вытеснять насильственные импульсы в художественные образы. Не думаю, что так происходит всегда. Это упрощает сущность творческого процесса. Но достаточно того, что так происходит. Достоевский потому и Достоевский, что дал миру узреть квинтэссенцию человечности, величайших взлетов и падений, утонченности и ущербности, интимности и и экстравертированности, человеческого, слишком человеческого. Достоевский неповторим, но его и не следует повторять. Мы уже прошли эту вселенную, этот идеал красоты, оборачивающийся судным днем. Такова суть легенды о великом инквизиторе. Впереди уже сам судный день, какой не снился этому духовицу. 20 век погрузил нас в такие глубины человеческого, какие милому, спокойному душечке Достоевскому не снились в худших его кошмарах. С позиции жизни и искусства XX века коллизии самого проблемного писателя в мировой литературе представляются гармоничными. Во всяком случае, они полны веры и надежды. А какая вера и надежда после ГУЛАГа и Освенцима? Искусство второй половины XX века – реакция даже не на ГУЛАГ и Освенцим, а на людей, которых они не повергли в шок, на бесчеловечную реальность человеков, если не готовых на все, то невосприимчивых ко всему. Главный герой этой литературы – распадающийся, агонизирующий, омертвевший мир. Сегодняшний культ секса – не эпатаж, а констатация того, что только в Саите еще осталась жизнь, вопреки мертвой реальности, вопреки абсурду, вопреки ненависти, всех против всех. С кем только не сопоставляли Достоевского, кому не противопоставляли. Данте, Шекспир, Паскаль, Гёте, Шиллер, Кьеркегор, Пушкин, Гюго, Ницше, Толстой, Андре Жит, Камю, вся мировая литература. А ведь параллели, как и контраверзы далеко не исчерпаны взять хотя бы темы достоевского и плотина августина, Бадлера, джойса, пруста, голдинга Впрочем одна из них достоевский и пруст уже затрагивалась артегой или еще достоевский и джеймс плюрализм вселенной с плюралистической точки зрения. Достоевский подобно гётовскому Прометею создает не безгласных рабов, как Зевс, а свободных людей, способных стать рядом со своим Творцом, не соглашаться с ним и даже восставать на него. Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского. Полифония, неслиянность, равноправие правд, но ведь над всеми правдами его героев была единственная правда их творца, дневник писателя. И еще, правда его жизни, не слов, которые произносил, но дел, которые совершал. Тем не менее, нельзя не согласиться с Бахтиным и Артегой. Попытки втиснуть мир Достоевского, множественность сознания его героев в единую систему, в одно мировоззрение, измерить его одной мерой, обречены на провал. Разве можно представить себе жизнь другого? Одна мысль, соприкасаясь с другой, уже ее искажает. Любая правда в лучшем случае правдоподобна. Что коробит меня в интерпретации лучшего и честнейшего нашего литературоведа? Неслиянность, непроходимость дебрей между сознаниями, отделенность этих множественных, и непохожих двойников от их Творца. Нет этих разделяющих бездн, нет. Есть непрерывная мимикрия, любого в любого. Остальное принимаю. Неслиянность сознаний. При всем разнообразии, при неповторимости каждого, все мы состоим только из разных пропорций. Как каждый его герой, частица его духа, так из этих частиц, смешанных в разных соотношениях, состоим мы. Очень даже слиянная неслиянность. А вот импонирует мне равноправие пропорций, непредвиденность и непредсказуемость, звездность и бездность. Да и могли бы мы быть неравноправны. Его подпольные и его святые, его святые падшие, Соня Мармеладова, и упавшие святые, князь Мышкин, его единственные, раскольников и его омосовленные, бесы, его убийцы и его жертвы, все его человекоидеи. Могли ли они не стать партнерами, если бы не жили в глубинах его я? Верили бы мы в них, если бы не беспрецедентная исповедальность их творца. В основе трагической катастрофы у Достоевского лежит салипсическая отъединенность сознания героя, его замкнутость в своем собственном мире. Это при взгляде извне, а изнутри. Глава первая. Штрихи к портрету. Натура моя подлая и слишком страстная. Почему со страниц бесчисленных книг перед нами предстает разный Достоевский? Почему его портреты столь не похожи? Потому что каждый пишет своего Достоевского. Потому что каждый приспосабливает его под себя. Ну а каков же он настоящий?» Свидетельствует Анна Григорьевна. «Ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович в первое наше свидание. Я видела перед собой человека, страшно несчастного, убитого, замученного». Он имел вид человека, у которого сегодня вчера умер кто-либо из близких сердцу, человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда. Когда я вышла от Федора Михайловича, мое розовое счастливое настроение развеялось, как дым. Мои радужные мечты разрушились, и я очень печальная, подавленная чем-то, шла по улицам. Да, почти все впервые увидевшие его едины в том тяжелом впечатлении, которое производил Достоевский. Но это именно первое впечатление. Он мог показаться нелюбезным, мрачным, дерзким. Но в обществе близких и друзей он был иным. Мягким, добрым, отходчивым. Он умел прощать своим. Сязвив, он моментально добрел, легко переходил от желчности к шутке. Он был среднего роста. И держался очень прямо. Светлокаштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило так это глаза? один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужино незаметно. Эта двойственность глаз придавала взгляду достоевского какое-то загадочное выражение. Луи же Его глубоко посаженные глаза, и сведенное судорогое лицо с первого взгляда свидетельствовали о том, что перед нами метущийся гений, перенесший долгие испытания. С. Д. Яновский. Рост он был ниже среднего, кости имел широкие, голову пропорциональную с очень развитым лбом, глаза небольшие, светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки. Волосы у него были совсем светлые, почти беловатые, и чрезвычайно тонкие или мягкие. Кисти рук и ступни ног примечательно большие. Лицо Достоевского было незабываемо. «Смотритесь, и чуть найдете человека с самым глубоким взглядом, таким, какого ни у кого нет, то смело подходите». Это он, Георг Брандес, Фридриху Ницше. Вглядитесь в лицо Достоевского. Наполовину лицо русского крестьянина, наполовину физиономия преступника. Плоский нос, маленькие буравящие глаза, под веками, дрожащими от нервозности. Этот большой, пластически вылепленный лоб, выразительный рот, который говорит о бесчисленных муках о глубокой, как пропасть скорби, о нездоровых страстях, о бесконечном сожалении и страстной зависти. Эпилептический гений, сама внешность которого говорит о потоке кротости, которая переполняет его душу, о проливе почти безумной проницательности, которая озаряла его голову, наконец, о честолюбии, о величии стремлений, о недоброжелательстве, порождаемом мелочностью души. Д. Вогюэ. Когда какая-нибудь мысль приводила его в гнев, то вы готовы были поклясться, что встречали эту физиономию на скамье подсудимых или среди бродяг, просящих милостыню у ворот тюрьмы. В. С. Соловьев. Это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти. Оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни. Замечалось в нем и много болезненного. кожа была тонкая, бледная, будто восковая. Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось видеть в тюрьмах. Это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики сектанты. Потом я скоро привык к его лицу и уже не замечал этого странного сходства, но в тот первый вечер Оно меня так поразило, что я не могу его не отметить. В.В. Тимофеева. Это был очень бледный, землистой, болезненной бледностью, не молодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом, покрытым как сеткой какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов, как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким, и возвышенным лбом, одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля, этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ. Никаких движений, ни одного жеста. Только тонкие и бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напоминало мне солдат из разжалованных. Вообще напоминало тюрьму и больницу и разные ужасы из времен крепостного права. Неповелительный тон, которому я совершенно была непривычна, не брюзгливо недовольные замечания по поводу какой-нибудь неправильно проставленной запятой. Никак не мирились с моим представлением об этом писателе-человеке, писателе-страдальце, писателе-сердцееде Н.Н. фон Фохт. Его проницательные небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалась добродушие, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным злобным светом. Именно в те минуты когда он касался вопросов, его глубоко волновавших. Но это проходило быстро, и опять эти глаза светились спокойно и доброжелательно. Но что бы он ни говорил, всегда в его речи проглядывала какая-то таинственность. Он как будто и хотел что-нибудь сказать прямо, откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Как все великие люди, Достоевский был очень переменчив большей частью угрюм и суров, но в редкие минуты воодушевления открыт и прекрасен. В. В. Тимофеева Да, вот оно, это настоящее лицо Достоевского, каким я его представляла себе, читая его романы. Как бы озаренная, властной думой, оживленно-бледная и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз с выразительно замкнутым очертанием тонких губ. Оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти. Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе, и отталкивало, запугивало и пленяло. И я бессознательно, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылось Живая картина с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше никогда не видела у Достоевского. Житие великого грешника. Нес человек и же не согрешит. Первое впечатление от Достоевского — ужас, Следующее величие. Стефан Свейк. Что мы знаем о человеке, который рассказал о себе все? Кто он? Каким он был? Этот человек, проживший так открыто, так на показ, так на виду, оказался самым скрытым, самым невидимым и унес свою тайну в могилу. Все жизнеописания, как, впрочем, и все исповеди, лживы. Это не портреты поэтов, а характеры пишущих дерзающих созерцать себя в биографиях титанов и в исповедях, самообличениях, неискоренимо желания, даже уничтожая себя, себя возвеличить, оправдать. Время обладает свойством сглаживать острые, колющие, резкие грани гения, выходящего из его прибоя окатанной галькой. Но нам не нужны окатыши. Дабы понять страдания, необходимо резаться об эту остроту колоться шипами, надо глотать этот едкий яд, надо терпеть эту нестерпимую боль, но не греться в лучах палящего солнца, не попадаться на крючок цельности и лишенной сомнений устремленности к свету. Канонизировать значит дважды умертвить. Людям же необходимы страждущие и взыскующие смыслы жизни живые. К тому же здесь мы имеем дело с трудной прямо-таки мученической жизнью, от рождения в больнице для бедных и до смерти в клетушках меблирашки. Примечание. Даже в выборе квартир характер Достоевского. Темные, мрачные, обязательно в угловых домах. Этому посвящена целая монография. В угловых домах, как бы разъединение с другими. Угловой дом, как символ свободы. Дело даже не в каторге или бедности. Достоевский был истерзан не только чужими и самим собой, но близкими друзьями, отцом, первой женой, большинством писателей своей родины. Зная его трудный характер и силу его боли, первая жена язвительно призналась, что изменила ему с любовником в первую же брачную ночь. Друзья распространяли о нем злобные и гнусные сплетни. Временами весь мир был против одного больного человека. Он же страдал, удивлялся, пытался понять. Тяжелая наследственность не могла не сказаться на его личности. Деспотичный отец, черты которого угадываются в Карамазове-старшем, жесткая, устремленная к наживе семья. Многое, очень многое так и останется тайной. Но можно себе представить русскую глубинку, Ее нравы и пороки Семейные драки, ссоры, водку Отец требовал от сыновей восточной покорности Подавлял личности, беспощадно карал за малейшую провинность И они отвечали восточным же чувствам озлобления, ненависти, страха и почитания владыки Может быть, здесь коренится его жажда света, гармонии, чистоты как и понимание их недостижимости, стремление к душевной красоте, омраченное человеческой подлостью. Жизнь-стресс, повышенная напряженность никогда не отпускала его. В детстве отец, в юности муштра, в молодости мертвый дом, в зрелости русская литература. Все, что когда-либо растаптывало человеческую личность, прошлось по нему. С каким-то фатальным упорством пытаясь как можно больнее и глубже втоптать в грязь. Даже смерть не спасла. Свидетельствует Анна Григорьевна. Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно потрясен, и тут, в первый раз в жизни, он редко роптал. Я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая... Он рассказал мне про свою печальную, одинокую юность, после смерти нежной им любимой матери. Вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признававших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марией Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которая, увы, не осуществилась. И вот теперь, когда это великое и единственное человеческое счастье иметь родное дитя посетило его, злая судьба не пощадила его и отняла у него столь дорогое ему существо. Конец первой дорожки, первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.